«Просто замечательно», — громко констатировал он и вновь перешел на мысленную речь, более удобную для понимания гнолом. «Ты можешь выходить на улицу, но постарайся не делать резких движений. Хотя бы пару дней. Договорились?» «Я не перестану восхвалять умения твои, великий». Хаш все же встал и поклонился Александру. Следующая фраза застала Бера врасплох. Он, конечно, ожидал, что рано или поздно охотник снова поднимет эту тему, но надеялся, что не так быстро. Александру хотелось еще многое перенять у Гнолла. «Я поделился с тобой всем, что знал сам», — Гнолл опять поклонился. «Хочу идти в Прайд. Отпусти меня, великий». Бер задумался. На пшика у него имелась масса планов, но и задерживать его он больше не мог. Убить Хаш, как намеревался ранее, Александр тоже уже не хотел, а вот попытаться уговорить остаться стоило попробовать. Такого покладистого и по сути незлобного, относительно, конечно, аборигена он мог больше и не найти. Поэтому Бер поинтересовался для начала Что гонит тебя домой? Дом — это дом. Там жизнь моя. Только дома я смогу продолжить род свой. Закон Хаш велит каждому воину и охотнику дать потомство. Ты не дал меня убить тогда и сохранил жизнь сейчас. Хочу воспользоваться удачей и успеть найти хорошую самку, которая родит много славных воинов-хаш. Александр слушал одну из самых длинных речей охотника, а сам думал — приперла пшика не по-детски. Может, у гнолов любовь морковь сезонная? Он задал этот вопрос гнолу, и пшик ответил. «Игры между воинами и самками — Всегда начинаются перед большой водой. Тогда воины и охотники возвращаются с добычей, подносят дары старшим и похваляются силой друг перед другом. Самки выбирают самых удачливых и ловких, чтобы потом во время большой воды вырастить в чреве своем жизнь новую. Разъяснения Гнолла заинтересовали Александра. Раньше он не задумывался о способах воспроизводства аборигенов. Между тем, подобная информация может быть ключом к разгадке поведения Хаш, по крайней мере, одним из них. Он размышлял над сказанным, поэтому до него не сразу дошло, что охотник упомянул о какой-то большой воде. Берс спросил у Гнолла, что он имел в виду, говоря о воде и когда она придет, и услышал ответ, который ему очень не понравился. «Скоро свет от небесного костра потухнет на одной стороне неба и вспыхнет на другой столько раз, сколько пальцев на моих руках». Пшик поднял руки, демонстрируя когтистые пальцы, немного подумал и добавил. «Может, столько, сколько на твоих, великий Шхас, не больше, это я тебе говорю». Гнул замолчал и уставился на человека всеми четырьмя глазами, ожидая, что же решит Бер. «Долго будет эта твоя большая вода?» Неприятное предчувствие захватило душу Александра и не спешило отпускать. Сколько я живу здесь, ответил Пшик. Берни удержался и присвистнул. Значит, примерно три месяца, а то и больше. Остался последний уточняющий вопрос на эту тему. Вода льется с неба, и как часто? Да, и долгие дни и ночи пытается она затушить костер, но ни я, ни мои предки. Не помним, чтобы ей когда-нибудь это удавалось. Костер всегда вспыхивает вновь. Пшик продолжал неотрывно смотреть на Александра. Даже его подвижная пара глаз замерла, что бывало редко. Небесный костер греет землю, даря тепло новой душистой траве, которая вырастает выше головы. Молодые ургуш идут вслед за матерью, прокладывая новые тропы. У них такое сочное мясо. Если этим мясом кормить новорожденных хаш, то они вырастут сильными и ловкими. Услышав последнюю фразу, Бер усмехнулся. — Кто скажет, что гноллы тупые? Ишь, какой намек подкинул! про новорожденных, мда. Александр не поддался на такую простую провокацию и промолчал. Новые сведения заставили его еще больше задуматься. Понятно, что так называемая «большая вода» всего лишь сезон дождей, к которому люди совсем не готовы. С одной стороны, постоянная жара достала уже всех, однако Александр подозревал, что месяцы дождей — тем более ежедневных, заставят народ молиться о наступлении сухой погоды. К тому же повышенная влажность грозит многими неприятностями, и обычный насморк может показаться сущей ерундой. И это если не считать бытовых неудобств. Надо срочно оповестить всех и начать подготовку к смене сезона. Они в этом мире, походу, приходят неожиданно, как зима в России. Берхмыкнул. Но пока необходимо решить, что делать с просьбой пшика. Александр продолжал искать выход из ситуации. Хаш сидел рядом и ждал. Скажи, пшик, а ты хотел бы стать вождем нового небольшого прайда или племени? Задал он вопрос и почувствовал, как нагнула, нахлынула волна удивления, неуверенности и чего-то еще, чему Бер не смог найти определение. «Ну так как? Представь, ты хозяин собственной жизни, самый уважаемый, все самки твои. Со временем в племени появятся воины, они будут подчиняться лишь тебе, самый лакомый кусок на охоте — твой». Пшик не смог сдержать эмоций. «Хочу, но как?» «Надзирающие не позволят, я стану изгоем, и все племена Прайда начнут охотиться на меня, если сразу не убьют». «Не начнут и не убьют, если ты все сделаешь правильно. Ты не говори никому, что задумал. Постарайся уговорить несколько самок и молодых охотников уйти с тобой, пообещай им свободу от надзирающих и наказующих» уговаривал Бер, вовсе не будучи уверенным, что именно такую свободу жаждет получить пшик. Но ведь можно убедить его в этом. Цинично? Да. Однако без лояльных к людям хаш человечеству будет трудно выстоять перед давлением гнолов. Бер это понимал. Стоит прайдам хаш объединиться и послать в поход против зареченцев не несколько сотен, как в прошлый раз, Опять шесть или десять тысяч воинов? И что тогда? Сколько людей выживет, и выживут ли вообще? Кто-то сможет сбежать из города. За жизнь этих жалких остатков человечества Александр не дал бы и ломаного гроша. Возможно, такой сценарий не будет написан судьбой, но почему бы не начать готовиться к худшему? Приготовившись к такому развитию событий, можно его избежать по меньшей мере, минимизировать потери и выстоять. В любом случае местные опытные охотники и следопыты, их знания родного мира нужны людям вообще и клану в частности. «Обещай воинам оружие, которого у хаш нет», Бер вытащил из ножен клинок и показал пшику. «Защиту и богатую добычу». «Ты хочешь, чтобы я привел воинов к тебе, Великий, но тогда ты станешь надзирающим над нами!» Донес свои сомнения Гнол, чем очередной раз доказал Беру, что аборигены — далеко не глупые существа. Александр поспешил заверить охотника. «В некотором смысле да, только в отличие от ваших надзирающих...» Я не стану требовать слепого подчинения. За любую работу я вам хорошо заплачу. Вам не придется испытывать нужду. Разве жизнь у нас была для тебя тяжела? Ты был голоден? Люди обижали тебя? Подумай. Охотник надолго ушел в себя. — Нет, — наконец ответил он и тут же заинтересованно спросил. «А большую рычащую повозку подарите?» Александр слегка удивился необычной просьбе. «Нужно долго учиться, дольше, чем управлять шантархом», — попытался разъяснить он. «Я буду стараться», — пообещал Пшик. Бер улыбнулся. «Возможно, скоро у клана будет необычное пополнение». На следующий день Бер проводил пшика за ворота, на прощание подарив ему хороший нож и копье, изготовленное мастерами клана. Осчастливленный счастливленный абориген припустил, временами подпрыгивая, на восток. Александр смотрел удаляющемуся охотнику вслед и размышлял, вернется ли он или нет. Когда Хаш скрылся из поля зрения, Бер вошел под защиту стен и ворота за ним закрылись, отрезая территорию бывшего детского сада волею судьбы, превратившегося в подобие средневековой крепости от угрожающего внешнего мира. «Убежал?» — полюбопытствовал Вячеслав. «Он вернется», — уверенно сказал Александр. «Ну-ну». Решив не обращать внимания на скептицизм товарища, Бер сменил тему. Быстрецкому сообщили о скорой смене погоды. Да, я связался с его секретарем. Он пообещал, что передаст все слово в слово. Только по-моему, вряд ли они начнут готовиться к дождям, как к стихийному бедствию. Кто бы сомневался? Что будем делать с учениками, навязанными тебе генералом? Отправим обратно или пусть останутся здесь? В последнем случае могут надолго застрять у нас, если, конечно, Гнол не соврал и не преувеличил. Вячеслав, который сильно сомневался, что сезон дождей может представлять собой такое уж бедствие, в который раз вопросительно посмотрел на Александра. «Чтобы дожди шли так долго, не может быть», — заявил Никифоров на прошедшем совещании и его поддержали большинство присутствующих. Александру пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить людей поступить, как он требовал, бросить все дела и начать подготовку к различным неожиданностям. Начиная от возможной протечки кровли и подтопления строений и заканчивая заготовкой дополнительных запасов, продуктов питания, лекарственных средств, которые, к слову, нужно еще выпросить у ВВшников, и теплых вещей. Ведь зареченцы привыкли к постоянной жаре, и многие не имели даже свитера, что уж говорить о плащах и резиновых сапогах. Обеспечить людей теплой одеждой было теперь одной из первоочередных задач и головной болью для Бера. На сегодня он ограничился тем, что приказал отправить часть людей, обследовать крышу, и устранить все обнаруженные повреждения. Основную часть работников он отрядил копать отводные каналы. Люди с недовольством отнеслись к приказу начальства, особенно те, кто недавно присоединился к общине. «Какие дожди! Уже давно сухо и жарко, словно в доменной печи!» возмущались некоторые. Таких Бер утихомирил быстро, пообещав недовольным, выдать паёк на три дня и выпроводить за ворота. Желающих спорить, резко поубавилось. «Сколько людей ты выделил для охраны наших землекопов?» «Не считая бойцов на стенах, две мобильные группы», — ответил Вячеслав. «Хорошо. Как думаешь, успеем за неделю?» «Кто его знает? А ты точно уверен?» «Да сколько можно?» — Не веришь мне, пойди удовлетшиной спроси, она тебе ответит. — Да верю я, верю! Вячеслав примирительно выставил ладони вперед. — А кто не верит? — начал заводиться Бер. — Все верят, но надеются, что ты просто перестраховываешься. — Верят, но, видите ли, надеются. Александр горько усмехнулся. — Не нравлюсь, пусть выберут себе другого руководителя. Меня эти обязанности уже просто достали. Иногда хочется плюнуть на все и заботиться только о себе. А между прочим, это по твоей вине я тут из кожи вон лезу, стараясь угодить всем и каждому. Неожиданно закончил он. — Вот здравствуйте! Теперь я виноват! Никифоров заглянул в пачку сигарет. Оставалось всего две штуки. И закрыл, едва сдержав тоскливый вздох. С завтрашнего дня придется бросить курить. — А кто еще? — не унимался Александр. — Это же ты меня выдвинул на этот пост. — А кого нужно было? Батя твой не справился бы. Мой брат? Он слишком погрузился в себя после смерти жены. Остальные, сам понимаешь, не дотягивают. Оставался ты. — Или ты? — произнес Бер. Вячеслав хитро посмотрел на собеседника и сказал, «Я на своем месте, и мне оно нравится. Просто ты лентяй. В самую точку», — Никифоров довольно улыбнулся, — «да не переживай так, у тебя неплохо получается командовать, как я и предвидел, к тому же ты сам поначалу был не против». Тогда я не думал, что мне придется руководить таким количеством народа. Бер махнул рукой в сторону двора, по которому сновали люди. Каждый был чем-то занят. Кто-то охранял покой остальных, патрулируя стены. Кто-то тащил в столовую корзину с продуктами, чтобы женщины-повара успели приготовить обед на такую ораву. В мастерских гремели и стучали. По двору бегала малышня, словом жизнь кипела инвентаря всем хватает резко сменил тему бер вячеслав не успев переключиться оторопело посмотрел на товарища это ты про лопаты и про них тоже да вроде бы всем лучше у бати своего спроси он у нас главный по строительству я то спрошу александр хмуро посмотрел на никифорова А ты почему еще здесь? Насколько я помню, некое ответственное лицо должно сформировать небольшой отряд, чтобы оповестить жителей округи о надвигающейся непогоде, дождях и прочих неприятностях. Вот таким ты мне больше нравишься, а то Сопли развесил. Вячеслав удовлетворенно хлопнул Беру по плечу. Уже бегу. Он поправил ремень автомата и двинулся в сторону дежурки. После недавних событий было решено сформировать отряд быстрого реагирования. Отныне шесть человек обязаны были всегда находиться в специально отведенном помещении, так сказать, при полном боевом параде. И при необходимости первыми оказаться на стене, пока остальные клановцы вооружаются, вместе наиболее вероятного прорыва или оперативно выехать на помощь людям за пределы базы таких групп сформировали две одна отдыхает другая дежурит главным назначили сапрыкина егор поначалу возмущенно отнекивался мотивируя тем что у него дел по горло но никифоров и бер были непреклонны александр стоял на стене придирчиво разглядывая творение рук человеческих отводные каналы были готовы Получилось нечто вроде окружающего стены крепостного рва, так его и окрестили еще в самом начале работ. Клановцы вырыли ров глубиной примерно по пояс стоящему человеку и около двух метров шириной. Стенки укрепили арматурой и проволочной сеткой, чтобы земля не осыпалась. Конечно, удобнее было просто забетонировать весь ров, но Бер чувствовал, что этого сделать не успеют. В последнюю очередь выкопали длинный отвод, уходивший далеко в сторону, в более низменную часть города, где в настоящее время никто не проживал. Кроме того, пришлось изрядно потрудиться, пробить под стенами сквозные отверстия и вставить в них гильзы, нарезанные из старых канализационных труб. По трудоемкости работа оказалась едва ли не сложнее, чем рытье самих каналов зато в итоге получилась неплохая система позволяющая воде уходить со двора и подтопление теперь можно было не опасаться бер посмотрел на небо не облачко но это ничего не значит его не покидало ощущение уже скоро люба подтверждала эти опасения более того напредсказывала такую кучу неприятностей что александр опять засомневался «Все ли он сделал и готов ли клан к предстоящим испытаниям?» «Посмотрим», — пробормотал он себе под нос. «Заодно и проверим, стоило ли тратить столько усилий на эти масштабные работы». Он повернулся и спустился по лестнице вниз, напряженно размышляя. Быстрецкий внял предупреждению клановцев и решил отозвать своих людей, пока ситуация не прояснится. Завтра Дарья отправится обратно домой. Александр не мог понять, хочется ему, чтобы девушка покинула клан, или нет. Одно хорошо, у него теперь появится больше времени для самосовершенствования и обучения Насти, а то совсем перестал уделять девчонке внимание. От рук отбилась, зарует с пушком, люди жалуются. Недавно переполошила всю общину убежала со своим любимцем погулять, и как только умудрилась со стены спуститься и посты миновать, молчит, как партизан в застенках Гестаппа. Слава богу, отыскалась быстро. Пушок, конечно, защитник, каких поискать, но мало ли, бесовка. Малышом тоже не помешало бы заняться вплотную. Спеша мимо запертого шантарха по делам, Александр отчетливо чувствовал тоску зверя по хозяину. Однако лишь по утрам удавалось выкроить время, чтобы зайти к малышу, покормить и напоить. Да иногда вечером забегал убрать клетку и пять-десять минут пожалеть, сказать пару ласковых слов. Затем уходил к себе, где падал на кровать и засыпал как убитый, порой даже не успев раздеться. Вот и сегодня денек выдался сумасшедший. Животные уходили все дальше на восток, и охотничьим отрядам стало тяжелее добывать зубров и других травоядных. Поняв, что стада покидают окрестности Зареченска, перестали ворчать даже последние скептики. До многих, наконец, дошло. То, о чем так долго твердил глава клана, не пустые выдумки. Надвигаются перемены и воздух буквально пропитан тревогой. Однако нет худа без добра, авторитет Бера вырос, оставалось хлынуть дождю, чтобы закрепить его. «Что, малыш, скучаешь?» Александр погладил морду шантарха. Выполняя этот нехитрый ритуал, он с удовольствием смотрел на зажмурившегося зверя. Малыш наслаждался лаской. «Ты никак подрос, маленько? Молодец!» — Бер похлопал малыша по шее. «Скоро меня катать будешь!» Шантар хлизнул хозяина в плечо, мол, «скоро, скоро!» «Я тебе вкусное принес, на кухне спер, но ты ж меня не заложишь!» Александр вытащил из принесенной с собой сумки полиэтиленовый сверток, развернул его и достал кусок жареного мяса. Правда, Пшик говорил, что по вечерам тебя кормить не нужно, но ты же у меня хороший. Ноздри Шантарха затрепетали, и до Бера донесся смутный образ — малыш тащит хозяину большущий кусок свежего мяса. — Обещаешь в следующий раз меня угостить? — Ловлю на слове. — Рассмеявшись, Александр протянул малышу подарок. Шантарх осторожно взял из рук хозяина угощение, И моментально проглотил. Ты меня прости, пойду я уже. Спать хочу. Умираю просто. Увидимся завтра. Берна последок погладил зверя и вышел из загона. За спиной послышался расстроенный рык малыша. Ополоснувшись в душе, Александр поднялся к себе, скинул пропыленную одежду и завалился спать. Ночью его разбудило эхо близкого взрыва. Бер вскочил, с просонья попытался в темноте найти оружие, схватил автомат, бабахнуло снова, на этот раз гораздо ближе. Гулкий звук прокатился по улице, создавая ощущение, будто сказочный великан уронил кучу валунов. Как был в трусах и с грозой в руке, Александр подскочил к окну. Небо озарило яркая вспышка, вдалеке сверкнуло огромная ветвистая молния. — Началось, — прошептал он. Порыв ветра взъерошил волосы. Бер закрыл окно, и в комнате сразу стало гораздо тише. Быстро одевшись, он вышел в коридор и бегом спустился вниз. Судя по царившему на базе оживлению, гром и молнии разбудили многих, если не всех жителей. Люди выходили на улицу, и, задрав головы, наблюдали за буйством стихии. Небо пока еще не было закрыто тучами, но только пока. Александр, вслед за всеми, тоже посмотрел вверх. Грозовой фронт стремительно приближался. — Знаешь, я даже рад этому, — произнес, подходя ближе, Сергей Борисович. — Боюсь, пап, скоро мы проклянем дождь. Бер кивнул в сторону очередной, Сверкнувший на горизонте молнии. Новый порыв ветра подогнал тучи ближе. Пахнуло свежестью. Несмотря на тягостное чувство, Александр блаженно улыбался. Как все-таки приятно, когда жара отступает и тебя обдувает прохладный воздух, наполняет легкие неудушливым зноем, а свежестью, от которой ты словно заново родился. С каждой минутой народ прибывал. И вскоре во дворе почти не осталось места. Бер вертел головой и удивлялся, неужели в клане столько людей? Нет, он, конечно, знал точное количество, однако видеть почти всех одновременно ему не доводилось. Люди постоянно были заняты своими делами, поэтому главе клана такими толпами не попадались. Темная пелена скрыла последние звезды, громыхнула прямо над головой заставляя особо впечатлительных вжать голову в плечи. И тут же ветер принес первые капли. Они падали все чаще и чаще, на головы, плечи, в подставленные ладони. Бер всмотрелся в ночь. Даже во тьме было видно, как приближается почти черная стена. «Сейчас точно начнется», — проговорил Бер. Очередной резкий порыв ветра... И дождь хлынул с небес настоящим потоком. В толпе кто-то радостно воскликнул «Дождь!» и заливисто засмеялся. Многие разводили руки в стороны, подставляя косым струям лицо, и радостно улыбались. Александр не удержался и тоже поддался всеобщему настроению. Некоторые начали приплясывать в зарождающихся лужах. Особенно старалась детвора. Оно и понятно, какой ребенок упустит такую возможность. Очарование момента испортило молния. Электрическая дуга ударила в самую высокую точку базы — трубу котельной. Выброс энергии, бушующей природы, сопровождался громким хлопком. Люди застыли, часто моргая после яркой вспышки. Бер ринулся к зданию котельной. Увидев по пути Сергея Махно, скомандовал «За мной!» К спешащему главе клана пристраивались люди, и к зданию Бер подбежал в сопровождении двух десятков мужчин, в основном бойцов. Около котельной уже собралась небольшая толпа, бессемейные, проживавшие в переоборудованных под жилье помещениях. Когда ударила молния, они все находились или внутри, или неподалеку кто сегодня дежурит на верхотуре спросил тяжело дыша александр михаил раздался голос коновалова из третьей группы добавил вынырнувший откуда то сапрыкин он как исполняющий обязанности инструктора очень хорошо знал всех бойцов Берн напряг память и вспомнил парня лет двадцати примкнувшего к клану около месяца назад со своей младшей сестрой. Свяжитесь с ним, — попросил Бер. Свою рацию он, непростительная оплошность, оставил в комнате. Коновалов достал радиостанцию, но в ответ на его вызов из динамика раздалось шипение помех. Александр дернулся было подниматься по лестнице, но Коновалов остановил его, положив руку на плечо. «Без тебя есть кому подняться!» Он отдал приказ, и двое крепких бойцов Ринулись на самый верх. Повисло тягостное ожидание, сплошная пелена дождя, из-за которой ничего не было видно, лишь усиливала общую нервозность. Наконец молния высветила силуэты спускающихся. Что-то долго они, раздался чей-то взволнованный голос. Прошло добрых пять минут, прежде чем бойцы оказались на земле. На плече одного безвольно моталось тело дежурного по трубе. «Живой еще!» — предупреждая вопросы, произнес боец и передал Михаила встречающим, а сам отошел в сторону, тяжело дыша. «Быстро под крышу его!» — скомандовал Бер. Михаила в бессознательном состоянии внесли в помещение котельной. «Мне нужно больше света!» — попросил Александр. «И положите его куда-нибудь!» Раненого положили на пол у его ног. Бер опустился на колени и с ужасом вгляделся в обожженного молнией парня. Некоторые части тела, в основном грудь и руки, буквально обуглились. Наверное, он держался за ограждение, когда ударил разряд. Оставалось только удивляться, как пострадавший вообще до сих пор жив. Александр осторожно положил руку Михаилу на плечо, закрыл глаза и попытался определить его общее состояние. Настроившись на соответствующий лад, начал осмотр. То, что он увидел, заставило его действовать немедленно. Энергетическая структура человека разрушалась прямо на глазах. Основные каналы переставали снабжать энергией органы и отключались один за другим. Второстепенные вообще представляли собой бесформенные сгустки. Повреждений было столько, что Бер на мгновение растерялся и приступил к работе. Он начал вливать через себя в тело бойца так необходимую ему жизненную силу, но она большей частью просто вытекала через полученные разрывы. Тогда Бер попытался одновременно с перекачкой энергии восстанавливать повреждения, но этого оказалось недостаточно. В тканях уже начался некроз. И усилий Александра явно не хватало, чтобы помочь организму справиться с такой бедой. Лихорадочный ритм сердца только усугублял ситуацию. Бер удвоил усилия, но тщетно. Раненый пару раз вздохнул, широко раскрыв рот, и его сердце, не выдержав непосильной нагрузки, остановилось. Бер поднялся с колен. Его начинало колотить, сказывалось слишком большая отдача собственных жизненных сил. Сквозь толпу, помогая себе локтями, к ним пробилась симпатичная темноволосая девушка. Увидев лежащего, она вскрикнула «Мишка!» зажала рот руками и медленно, как сомнамбула, стала приближаться к умершему. «Уведите ее», — прошептал Бер. Не дожидаясь, пока его просьбу исполнят, он развернулся и пошел прочь, стараясь ни на кого не смотреть. Ему пытались что-то говорить, но он ничего не слышал. Не обращая на людей внимания, Александр поднялся в комнату и без сил рухнул в кресло. Он застыл, обхватив голову руками. Мышцы лица будто закаменели. Вода стекала с волос на лоб, перебиралась на щеки, оставляя мокрые дорожки. И бер Сам уже не знал, слезы это или дождевые капли. Глава двадцать Никогда раньше Бер не думал, что дождь может быть таким долгим. Он лишь изредка успокаивался, затихал ненадолго, сменяясь моросью, а затем с новыми силами штурмовал землю. Мало кто решался выйти на улицу, потому что потоки воды в прямом смысле не давали вдохнуть полной грудью, настолько были плотными. Непогода бушевала вторую неделю, отчего многие были на грани депрессии, и уж точно никто больше не радовался уходу ненавистной жары. Хорошо успели хоть как-то подготовиться, и двор сейчас представлял собой грязное месиво, а не огромную лужу по колено. Городу повезло меньше. Он тонул, захлебываясь водой. Что будет дальше, не хотелось даже думать. В дверь постучали. «Можно?» — послышался голос Никифорова. «Заходи», — пригласил Бер. Дверь распахнулась. В комнату, опережая Вячеслава, проскочила Дана и, виляя хвостом, подошла к хозяину. За ней тянулась цепочка грязных следов. Бер поначалу хотел шикнуть на собаку и прогнать, но увидел в глазах овчарки не мой вопрос: "Ты меня жалеть будешь?" Он хмыкнул и почесал Дану за ухом. Рука сразу стала мокрой. "Ах, ты хитрая псина, подлизываешься. Ну и как там погодка? Раз мокрая, значит дождь, как всегда. Хорошо, что ты уже встал", сказал Никифоров. — Давно уже, — согласился Бер. — А с каких это пор ты спрашиваешь разрешения войти? Обычно чуть ли не ногой открываешь. — Да ты изменился очень после несчастного случая с Михаилом. То молчишь, будто в рот воды набрал, то рычишь на всех, — ответил Вячеслав. — Может, хватит заниматься самобичеванием? — Если бы, — начал было Бер, — но Никифоров перебил его. — Знаю, знаю, слышали уже. Если б я занимался совершенствованием своих способностей, то смог бы его спасти. И кому от твоих моральных угрызений легче? Тебе, мне или другим в клане? Девку тебе нужно, — не дождавшись ответа, заключил Никифоров. Бер недоуменно посмотрел на Вячеслава. — И не смотри на меня так, не надо было отпускать Дарью девица скрасила бы тебе ночи темные убрала думы тоскливые последнюю фразу никифоров произнес на распев чем вызвал у александра улыбку чего пришел то проверить в порядке богатырь али нет да на трапезу утреннюю сопроводить продолжал дурачиться вячеслав бер уже откровенно рассмеялся нехитрые уловки друга сумели поднять ему настроение пойдем поедим пока занятия не начались согласился он да в порядке я это дождь на нервы действует да она вперед а то вся еда пушку достанется собака все поняла правильно и опрометью выбежала в коридор отдавать этому переростку самое вкусное не в этой жизни как там кстати успехи с учениками по дороге спросил начальник службы безопасности вопрос был не праздный вячеславу действительно хотелось знать более того нужно было знать у него были планы на учеников бера и способы применения их новых возможностей. Он давно все придумал и с нетерпением ожидал когда друг позволит использовать людей естественно взрослых а не детей в военном деле. Больше всего он хотел найти ублюдков, расправившихся с мирными зареченцами, кости которых нашли еще во время первого нападения гнолов. И ведь наверняка бродят где-то рядом. Никифоров всерьез надеялся на то, что ученики Александра быстро отыщут убийц. Самого друга он не хотел отвлекать от многочисленных обязанностей. — Движемся вперед помаленьку, — ответил Бер. Не хватает знаний, не разработаны методики обучения. Приходится тренироваться сначала мне, потом передавать полученный опыт остальным. Это растягивает процесс, и у меня нет уверенности, что то, чему я учу наших людей, можно применять во всех ситуациях. В первую очередь это касается медицины. В каждом конкретном случае можно действовать по-разному, и сложность в том, какой способ выбрать – — ударился в пояснение Александр. — Эх, не гожусь я в учителя. — Опять себя жалеешь? — Да при чем тут это? — возмутился Бер, когда уже подходили к столовой, из которой доносились голоса. — Я не ученый и не преподаватель, не умею я доступно объяснить материал. Многое только-только сам стал понимать и действую больше интуитивно, чем опираясь на знания и опыт. Разъясняй только то, что сам понимаешь и умеешь. Я так и делаю. Мало чем могу помочь, разве что посоветовать законспектировать все, что ты успел наработать. Создай хоть какой-то учебник или методичку, называй как хочешь, и потом добивайся от учеников главного — умения анализировать. Пусть не сразу, но появится человек, который сможет, опираясь на данные тобой знания, продвинуть новую науку дальше. Бер задумчиво посмотрел на своего товарища. В рассуждениях Вячеслава имелось рациональное зерно. «Это стоит обдумать», — решил Бер, и вместе с Никифоровым и овчаркой вошел в столовую, где уже завтракали многие клановцы. Перед Александром сидели все его ученики. Занятия шли в просторном помещении на первом этаже, где в другое время проводились совещания и важные мероприятия, требующие присутствия большого количества людей. Учеников было не так уж много, всего семеро детей и восемь взрослых. И как раз взрослые являлись для Бера головной болью. Они слегка стеснялись того, что им приходится учиться одновременно с детьми. Да что скрывать, сильно стеснялись. К тому же плохо усваивали материал изрядно тормозя учебный процесс, сказывалось устоявшееся мнение об экстрасенсах, магии и, как выразился один из учащихся, тому подобной чепухе. Не последнюю роль играла и гибкость мышления. Дети быстрее и с большей охотой воспринимали новое и необычное. Александр серьезно задумывался о разделении групп на старшую и младшую. Раньше это было невозможно по причине его собственной занятости, но пока в разгаре сезон дождей, почему бы не воспользоваться случаем? Вчера я рассказывал вам об энергетических структурах различных живых организмов и способах манипулирования этими структурами. Каждый из вас уже умеет видеть их. Бер посмотрел на немолодого мужчину, у которого дар обнаружился совсем недавно. Стоило больших усилий убедить его заниматься. Мужчина упирался, как будто его заставляли делать нечто непристойное. Вот и сейчас он сидел и с недоумением осматривался, словно говоря «Елки-палки, куда же это я попал?» «Надо будет опять поговорить с ним по душам. Или отпустить, если так и не поймет важность происходящего. Иначе будет мучиться и мешать остальным». Сделал себе зарубку на память Александр и продолжил. Так вот, у людей, как вы знаете, структура достаточно сложная и требует большого внимания с вашей стороны. Малейшая ошибка может привести к печальным последствиям. Прежде всего, для человека, которого вы возьметесь лечить. Однако и вам может грозить опасность, если вы не научитесь правильно распределять энергию в собственном теле. Ведь вам придется иногда излечивать серьезные раны и черпать энергию из собственных запасов. Значит, каждому из вас необходимо научиться аккумулировать ее и правильно расходовать без ущерба для себя. Как и где накапливать жизненные силы, вы узнаете из сегодняшнего и нескольких последующих уроков. В некотором смысле Александр не столько учил, Сколько учился сам, чтобы не ударить в грязь лицом и иметь возможность рассказать на уроках нечто познавательное, ему приходилось ежедневно тренироваться, взяв за основу воспоминания о прочитанном и небольшую коллекцию книг по экстрасенсорике и эзотерике. Некоторые из них он успел приобрести до катастрофы и теперь пытался вычленить из написанного то, что действительно сможет пригодиться а главное — работает. К своему удивлению, пусть не все, но многое, на земле казавшееся недоступным или полным бредом, здесь действовало. Перед Александром лежала тоненькая брошюрка по созданию амулетов. Он купил ее, толком не понимая зачем, и даже не открывал ни разу. Идею создать амулет подал один из учеников, спросив у Бера, возможно ли передавать предметам часть энергии, с целью накопления и дальнейшего использования ее любым желающим. Александр тогда не смог ответить, но идеей заинтересовался и теперь сидел перед раскрытой книгой, задумчиво вертя в руках небольшой округлый камень, подобранный во дворе. Он пытался понять, можно ли применить к камню воздействие, описанное в брошюре. В голове родилась мысль сделать амулет пассивной защиты, чтобы человек, носящий его, смог при необходимости получить дополнительную энергию. Чтобы чуть быстрее побежать или чуть выше прыгнуть. Для человека, не имеющего паранормальных способностей, это был шанс избежать смерти. Причем желательно, чтобы не требовалось даже думать об амулете. Все должно произойти само собой. Ведь во время стрессовой ситуации мало кто вспомнит, о каком-то камушке в кармане. Значит, предмет должен быть связан с его носителем и принимать соответствующие сигналы от организма, например, реагировать на выброс адреналина или ощущение боли, затем резко высвобождать накопленную энергию и вуаля, ты бежишь, уклоняешься, прыгаешь и чудом избегаешь неприятностей. Чего тянуть? Попробуем, решился Александр. Он сформировал в раскрытой руке энергетический сгусток. Обычным зрением такого не увидишь, и положил камень на ладонь в центр сгустка. Усилием воля начал вводить в структуру камня энергию. В первую минуту ничего не получалось, и Бер подумал, что дело не выгорит, и что все эти амулеты и сказочные артефакты — обычная чушь. Но когда он уже собрался отказаться от затеи, энергетический сгусток под давлением воли александра вошел наконец то внутрь камень моментально нагрелся почти до красноты бер отдернул руку и камешек упал на пол ах ты черт Твою! — александр затряс в воздухе кистью Морщась от нежданной боли он посмотрел на руку в центре ладони намещался от этажога несостоявшийся амулет лежал на полу и больше походил на раскаленный кусок угля, только что вытащенный из печи. Берт торопливо вскочил, взял пыльный стакан, которым давно не пользовался, и ложку, подцепил ею камень и бросил в подставленную посудину. На месте, где лежала жертва эксперимента, линолеум от высокой температуры поменял цвет. Еще немного, и получилось бы дыра. Хорошо, что не на ковер упал пришла в голову запоздалая мысль. — И что мне теперь с тобой делать? — задумчиво спросил Александр. — Полежи-ка пока тут. Он занялся своей рукой. Потратив на лечение некоторое количество энергии и почти двадцать минут, он открыл глаза и посмотрел на место ожога. Как и ожидалось, кожа была цела. С каждым разом самолечение у Александра получалось лучше и быстрее сказывались опыт и тренировки. Единственное неудобство — место затянувшейся раны сильно чесалось. Впрочем, это терпимо, так и должно быть. Бер снова взял стакан и глянул сквозь стекло на переполненный энергией амулет. Полюбовавшись некоторое время на дело своих рук, он продолжил закачивать в камень энергию. Тот все больше краснел, а затем цвет стал меняться на белый. Бер попробовал проникнуть мысленным взором внутрь камня и понаблюдать за происходящими изменениями. Раньше он не совершал подобных действий, но сейчас подумал, раз у него получается с людьми, то почему не должно получиться с неживыми объектами? И ему удалось. Словно трехмерная графика вспыхнула перед глазами. Александр увидел нагромождение неровных слоев, множество гранул разного размера, сцепленных друг с другом. По поверхности этих образований мелькали сотни голубых розчерков, будто молнии змеились. До Бера не сразу дошло, что он видит молекулы, а микромолнии есть не что иное, как переданное веществу энергия. Ее было много, явный переизбыток. Микромолнии сверкали все чаще и чаще. Некоторые гранулы стали разрушаться, деформироваться. Сообразив, что перестарался в своем рвении провести эксперимент до конца, Александр открыл глаза и бросил стакан в угол, а сам поспешно ретировался в коридор. В помещении глухо бабахнуло, послышался звон разбитого стекла и потянуло гарью. Экспериментатор приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Угол, куда он так поспешно бросил стакан, был иссечен осколками стекла. В старом линолеуме красовалась прожженная дыра с обугленными краями. Тетрадь, ручки, пластиковая бутылка с водой, раньше находившаяся на столе, валялись теперь на полу. Не хватало изрядного куска оконного стекла, его разбило донышко от лабораторного стакана. А вон и само донышко валяется на подоконнике. Ишь ты, далеко отлетело!» Коридор наполнился гулом голосов. Обернувшись, Берн наткнулся на беспокойные взгляды людей, выбежавших на звук взрыва. «Все в порядке, уже все в порядке», — попытался он успокоить народ. Увидев приближающихся родителей, Александр специально для них сказал ничего страшного просто неудачный эксперимент получился ты хотел сказать не получился раздался голос вячеслава никифоров протолкнулся сквозь образовавшуюся толпу ага особист куда же без вас хмыкнул под нос бер никифоров подошел вплотную и тихо спросил что случилось — Ничего, просто эксперимент проводил. — Давай зайдем, и ты мне расскажешь, чем занимался. Вячеслав повернулся к присутствующим и скомандовал. — Разойдитесь по комнатам, нечего тут митинги устраивать. Когда все разошлись и страсти утихли, Александр в сопровождении родителей и Вячеслава вошел в свою комнату. — Какая вонь! — посетовала Валентина Николаевна. — Что ты тут делал? — Сейчас выветрится. Александр поспешно открыл окно, впуская неслабый ветерок. Стало легче дышать. Хорошо дождь не сильный. При таких резких порывах ветра может и комнату залить, машинально отметил он. — Кались, поторопил Вячеслав. — Да нечего особенно рассказывать. Александр вздохнул и поведал, чем он занимался последний час. Первой взяла слово «мать». Слова были едкие, а фразы длинные и неласковые, и смысл их заключался в следующем — «Если себя не бережешь, так хоть нас с отцом пожалей». Когда женщина высказалась, мужчины проводили ее, успокоив как могли. Сын пообещал, что больше ни-ни. Никифоров развеселился, наблюдая, как глава клана оправдывается, словно дитя малое. Бер зыркнул на друга, но промолчал. Выпроводив Валентину Николаевну, мужчины приступили к серьезному разговору. — Что ты еще можешь? — полюбопытствовал Никифоров. В его голосе слышались нотки нетерпения, и всем своим видом он демонстрировал нездоровое оживление. — Ты чего так возбудился? — вместо ответа спросил Александр. — А ты будто не понимаешь, что умудрился сотворить. Ты же гранату сделал! — воскликнул Никифоров. — Да ну! — на лице Александра промелькнула кривая усмешка. — Не считай меня тупым, Слава. Думаешь, мне не пришла в голову подобная мысль? Допустим, ты окажешься прав. Бер указал рукой в угол где красовался результат его неумелых изысканий. — Как ты планируешь ее применять, хранить, в конце концов? — Знаешь, таскать в кармане разгрузки раскаленный булыжник как-то не очень удобно, — охладил энтузиазм друга Александр. — Ты не находишь? — Пойми, — продолжал он, заметив, как понурился бывший майор. — Здесь могут играть роль множество факторов, например, сам камень. Я же поднял на улице первый приглянувшийся, А вдруг другие не подойдут? Состав не тот или еще что?» На самом деле Бер ужасно не хотел, чтобы начальник службы безопасности запряг его заниматься еще и наукой. И так дел выше крыши. «Может, иные вещества на такое же воздействие реагировать будут по-другому», — продолжал он. «Выяснять придется долго». Потребуется отдельное строение подальше от жилых помещений. И самое главное — время. Ты же сам понимаешь, я не смогу, просто некогда. — К тому же подобные эксперименты смертельно опасны, — вставил Берст-старший. Никифоров еще больше посмурнел. — Я понимаю, но и вы поймите, — он рубанул рукой воздух, — ведь это выход из положения. Насколько нам хватит боеприпасов? Еще на год полтора, может, два. И заметьте, при условии, что мы будем использовать патроны лишь для охоты и мелких стычек. Вы уверены, что никто на нас не нападет?» Никифоров пристально посмотрел на присутствующих. Не дождавшись ответа, закончил. «То-то же. А так появится дополнительный шанс». «Все правильно, никто и не спорит». Сергей Борисович подошел к креслу и сел, удобно вытянув ноги. «Но Саша прав в одном. Я в вашей магии шмагии не силен, да и в науках тоже, однако согласен, что для разработки идеи потребуется уйма времени и сил».